глава тридцать девять бриан ну и, и и зря она я ей по хорошему а она такое лицо сделала будто чушьнису ладно от чего то прямо заела словно сам себя дураком и ребенком выставил перед девушкой которая так я хотел ее вечером еще раз отловить и поговорить серьезно Как раз к тому времени собрать в голове разом побольше фактов, чтобы изложить их понятно и четко. Потому что если в Академии действительно враги, которые замыслили диверсию, одним боевикам не справятся. Нам нужно сотрудничать с остальными ребятами. А для этого надо их убедить. Вот я и занялся анализом, тщательно подбирая аргументы. И фос Моридом привлек. Только мы не успели. Сразу после лекции думали пойти к себе, взять, да и записать толком, что надумали. Но нас перехватили на полдороги и объявили, что вот уже прямо сейчас группу из травников и бестиологов решено отправить в разведывочно-учебный рейд, в относительно безопасную зону. И только поэтому четвертый курс боевиков тоже отпускают с ними. Так, чисто дорожку им подмести и горшки с цветами донести» но это если верить самим посланникам из мелких бестиологов. Стоит ли уточнять наш уровень скептицизма и общей злости на преподов за это? Но на удивление все прошло плюс-минус гладко. Со стаей мышеподобной нежити, которая на людей не нападала никогда, они справились. Несколько штучек мы зарубили чисто для подстраховки. А так стоило признать, что даже с этими прорвавшимися особами ботаники справились бы. Да и бестиологи с их зверюшками не такие уж и бесполезные. Вот только это были мыши. Ну ладно, ладно, рано завожусь. Все с чего-то начинают. Против чего-то мелкого и условно безобидного их действительно можно выпускать. Вечером после этого всего я осторожно постучал в комнату к Джойс, намереваясь с ней поговорить. Дверь отворилась от простого толчка. Похоже, девушка ее до конца не закрыла. Сама же Джойс лежала поперек кровати, обняв подушку. И спала. Даже не раздевшись до конца. Хмыкнув, я решил ее не будить. Осторожно накрыл сброшенным на пол покрывалом под неодобрительное шелестение орхидейки и вышел. Утром, собираясь на предрассветную тренировку, заглянул к своей жене снова и оставил у нее на столе тонизирующий отвар. Все равно его нужно принимать прохладным. Пока Джойс проснется, он как раз и остынет. А он ей точно нужен, учитывая, что сегодня после обеда запланирована вторая вылазка примерно такого же уровня сложности. Подумав, я на каком-то клочке бумаги черкнул ей записку, что горжусь тем, как она держалась, и оставил рядом с отваром. Ясное дело, ей от этого наверняка ни холодно, ни жарко. Но поскольку вслух я этого все равно не скажу, то... Ой, да не все ли равно, зачем я оставил эту записку? Оставил и оставил. Увидев, насколько Джойс устала после первой же вылазки морально и физически, я и вовсе решил отложить беседу на потом. Может, я все же в чем-то не прав и стоит собрать немного больше сведений, прежде чем выдвигать какую-либо идею на всеобщее голосование». В конце концов, глупо будет думать, что только наша тройка что-то соображает, а остальные так. На подтанцовке, дураки инфантильные. Чтобы сделать полноценные выводы, следует продолжать отмечать поведение преподов, а также нужна еще одна хотя бы, а в идеале две, вылазки с нежитью иного класса. Тогда уже можно будет говорить о каком-то анализе. Боевик, который опирается на одни лишь эмоции, в лучшем случае – безработный боевик. В худшем — мёртвой. Поговорить до самого выхода в разведывательный рейд у нас так и не вышло. Я только время от времени видел мелькающее в толпе розовое платье и копну светлых волос. Всё подрывался подойти, но то не успевал, то отвлекался на что-то более срочное. А когда спохватился, Джойс уже и след простыл. И от этого всё время чувствовал некое непонятное раздражение. На самого себя» с какой стати глаза сами так и ищут лилово-розовый цветок в светлых волосах. Зато когда перед подготовленной группой открылся первый телепорт, сквозь который мы должны были выбраться в намеченную местность, немного пройтись по ней, зачистить и подготовить место для второго, более дальнего портала, дорогая староста обнаружилась в первых рядах боевых ботаников. Кто бы сомневался? «Держимся рядом с Джойс», — скомандовал я своим. Что фо, что море только молча кивнули, даже не подумав оспорить мое распоряжение. Первыми в портальные овалы ушли преподаватели и один из ветеранов. Потом по команде стали прыгать травники, за ними бестиологи, потом мы. После нас второй эшелон. Опять преподы с группой цветочков и барашков. С младшего курса, но с какими-то особыми специализациями. Этих было велено беречь втройне. Вот только подстава пришла, откуда не ждали. Только прошла моя группа, как я услышал позади нас чей-то удивленный возглас, а следом за ним отборный мат в исполнении Кларисы и Грегори, замыкавших наш эшелон. «Куда, дебилы?» Взревел еще кто-то из наших, внося свою долю сумятицы в наши ряды. Я попытался было рассмотреть, что там происходит и почему ребята выдают такие тирады в прямом смысле слова перед носом преподов. Но вдруг телепорт заискрил, и, вспыхнув нестерпимо ярко, исчез. «Какого шуя!» Это уже выдал прошедший первым ветеран и добавил еще несколько словечек, от которых даже мне стало как-то неуютно. Но, проморгавшись после вспышки, я едва сдержался, чтобы не добавить нечто в этом духе. К слову, кроме меня мало кто сумел промолчать. Ярче всех описали ситуацию бестиологи, используя в своих сравнениях всю известную им флору как целиком, так и по частям, в основном отвечающим за репродуктивную функцию. Да и какой еще должна быть реакция, если вместо второго и, по сути, основного эшелона сейчас с нами на поляне стояли боевики первых и вторых курсов, которых должны были эвакуировать еще утром? Мы просто подумали, что как будущие боевые маги перед лицом опасности значим всяко больше, чем какие-то животноводы. Вякнулся мы смелый из них, расправив, стоит признать, внушительные плечи. К ним бы еще голову, да желательно думающую. «И больше преподавателей», — обманчиво спокойным тоном уточнил ветеран. «Зато нас много». Уже не так смело добавил второй такой же детинушка, ходячий стереотип про боевиков. Правда, портал, похоже, не выдержал. Над поляной повисла гнетущая тишина. «Ромашки!» Нарушил ее звонкий голос Джойс. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на ней, не понимая, к чему это. «Я посажу на их могилках ромашки!» Уже более конкретно выразила свою мысль она. «И не знаю, как остальные, а я не нашел ни единого аргумента против».